35. -е. Матери Агни-йоги. Не виден свет несущему его, но другие видят и чуют исходящую благодать и сознательно или бессознательно тянутся, отекощая порою непомерно. Не знаете, сколько даете, и только по ответной реакции можете судить о том, что выдано было много более того, чем предполагали. по степени признательности иногда можно судить о размере даяния говорю об этом потому, чтобы знали что можете уже спользя и раздавать полученные сокровище каждый в ком есть искры света примет дарваш только враги света ответят ударом закрывая этим себе дорогу в будущее мудрость раздачи требует осмотрительности и способности уметь дать по сознанию. Каждому приходящему за светом надо его дать, но не более того, чем он может вместить. Навязывание учения недопустимо.